Глава 17. Иркутск, Владение Серовых. 15 мая 2046. Вторник. «А у нас на 22 июня планируется праздник, в честь дня основания школы», словно невзначай произнесла Дарья, усаживаясь за стол. Девушка успела принять душ после пробежки и вернуться на кухню, пока я заканчивал с приготовлением завтрака. И Одновременно с нарезкой овощей я краем глаза просматривал на телефоне видео о том, как правильно пользоваться столовыми приборами. Родителям Серовых, несмотря на благородное происхождение, в последние годы было не до нормального обучения детей. По крайней мере, в таких мелочах. А мне не хотелось ударить в грязь лицом на предстоящей встрече с Коровиной. Хотя, буду откровенен, Всех этих выкрутасов с шестью разновидностями вилок и тому подобным я совершенно не понимал. Но раз у нас теперь есть деньги, пусть и от этих. Мышь скуксилась, вспомнив, как вчера вечером перед воротами нашего дома остановился микроавтобус, и оттуда вывалилась толпа из пятнадцати беззубых личностей. Все те, кто имел несчастье потрогать проклятые деньги. Проклятие с прибывших я, как и договаривались, снял сразу же после получения от Воробьева небольшого пакета, в котором находились увесистые пачки денег. Конечно, проклятие и само бы в ближайшие сутки исчезло, исчерпав заряд вложенной в него энергии. Но об этом я скромно умолчал. Сестре Максима не очень понравилось, что я не сдал вымогателей в полицию, учитывая покладистость последних. Однако спорить с моими методами воспитания подобных личностей она не стала. «Ну, почти. Так вот, раз деньги есть, а у нас праздник», — продолжила девушка, хватая ложку, «то не мог бы ты выделить сумму. Блин, как-то непривычно, что деньги у тебя, а не у меня. В общем, можно мне платье купить? Лиза с Лисой уже выбрали себе, и они просто шикарные. «Но тебе хотелось бы лучше», — улыбнулся я, при этом продолжая мысленно ругать тех, Кто догадался придумать несколько видов ложек, вилок и ножей? Ну, не лучше, хотя бы на уровне. Я понимаю, что это дорого, но просто хочется. Успокойся. Раз хочется, то почему бы и нет? Пожал я плечами. Только покупать не будем, сам сошью. Ты мне только скинь, в чем твои пигалицы идти собираются, чтобы я хоть как-то сориентировался в нынешней моде. Пигалицы? То есть для тебя я тоже пиголицы? Давно старшего врубил ты, Максим, пробурчала мышь, с трудом удерживая суровое выражение лица. Однако долго рвущейся наружу радости у девушки сопротивляться не вышло, и маска затрещала под напором улыбки. Спасибо. А можно я предложу? Нельзя, покачал я головой. Будет сюрпризом. Мерки я твои так знаю, так что готовый вариант увидишь перед самым праздником. Сурово Мышь тяжело вздохнула и неожиданно сделала грустные глаза. Я даже увидел, как в их уголках начинают набухать слезы. «Ну, пожалуйста!» «Хорошая попытка, но нет. Ешь давай пошли. Провожу тебя и потом в банк. Нужно будет денег положить на счет. На общий баланс тоже закину, только трать с умом». Не повелся я на представление. «Это ты мне про ум говоришь?» Слезы моментально впитались обратно, и девушка торопливо замахала вилкой, как ни в чем не бывало. «Кстати, те пять ободков вчера у меня чуть с руками не оторвали. Деньги за них в комоде лежат, так что и их прихвати. Там даже больше, чем планировалось». «Еще заказы?» «Не, Светка заплатила сверх. С условием, что до праздника больше никому их не продадим. Я подумала, что это неплохое предложение» и спрос потом больше будет, и тебе не так напряжно». Мышь вопросительно уставилась на меня, словно выпрашивая подтверждение своей правоты. «Правильно поступила? Правильно. Не переживай», кивнул я, наливая себе кружку кофе. «Я в любом случае в ближайшие дни сидеть корпеть над ними не собирался. Еще нужно будет новые нити вытянуть, да подумать, как их усилить. А это еще то увлекательное действие». Покончив с завтраком, мы с Дарьей быстренько убрали со стола посуду и, сполоснув ее, вышли в прихожую. «Ты когда успел купить новый пиджак?» Застегивая босоножки, поинтересовалась мышь, глядя на мою обновку. Пришлось рассказать девушке причины появления новой одежды, которая, к слову, оказалась мне почти впритык. Целебный сон и физические нагрузки благотворно сказывались на моем новом теле, и некоторые вещи, по крайней мере, в плечах, стали тесноваты. Тем не менее, пиджак еще поносить можно было. Поэтому еще вчера перед сном я решил его улучшить, вплетя несколько нитей и наложив парочку проклятий. Теперь в нем было слегка жарковато. Примерно как в меховой шубе летом. А еще он кололся изнутри, словно был усеян крохотными невидимыми иглами, проникающими даже сквозь рубашку. Однако в обмен на эти мучения пиджак делал меня менее заметным. Конечно, далеко не невидимость. Для чего-то подобного побочки требовались куда более суровые, да и энергии вливать нужно было не один час. Там срок при текущем развитии мог измеряться неделями. Сейчас же любой, кто посмотрит в мою сторону, когда я в пиджаке, просто отметит, что там кто-то есть, но спустя мгновение об этом благополучно позабудет если, конечно, не будет сосредоточен. А еще пиджак был способен улавливать частички энергии, витавшие в воздухе. Жалкие крохи-крох. Однако, учитывая, что их сбор от меня ничего не требовал, так почему бы и нет? Тем более, что все вредные эффекты я компенсировал благодаря галстуку, который тоже подвергся суровой модификации. Главное, по отдельности их не надевать. Работоспособность комплекта я проверил на подругах мыши и, в принципе, был удовлетворен результатом. Почему в принципе? Ну вот, на Алисе и Елизавете отвод взгляда работал прилично, учитывая, что порой я сам привлекал к себе внимание, чтобы у безумолку болтающих девушек не возникло подозрения, куда это я постоянно исчезаю. А вот злато заставило заставила меня немного напрячься. Нет-нет, но ощущал на себе ее взгляды. Даже тогда, когда несколько раз специально давал девушкам возможность позабыть обо мне. Так что здесь было два варианта. Либо Злата Афанасьева была довольно сильным магом, причем весьма экзотической, светлой направленности. Либо мысли у девушки были постоянно сосредоточены на одном объекте, то бишь мне. И я вот даже не знаю, какой из вариантов был более неприятным. Но так или иначе до школы мы добрались, и уже по устоявшейся традиции, пожелав молодежи великих свершений и крепких зубов, я отправился на остановку, откуда планировал добраться до центра города. Конечно, можно было по старинке на такси, однако захотелось новых ощущений. Да и протестировать пиджак на массе людей, особенно после странной девчонки, все же не мешало бы. Что могу сказать? Гениальные идеи всегда были моим коньком, но определенно не в этот раз. Толкаться в битком набитом автобусе в час пик, когда тебя не замечают, то еще удовольствие. Конечно, забавно было наблюдать удивленные лица людей, когда они вдруг обнаруживали перед собой парня в костюме с ярко-красным галстуком, которого до этого в упор не замечали. Но подобное развлечение мне наскучило уже через 10 минут поездки а до требуемой остановки оставалось еще все двадцать. Когда же я выбрался из автобуса, то облегчение тоже не испытал. Поток людей подхватил меня и понес по центральной улице, заставляя не наслаждаться неспешной прогулкой, а лавировать между прохожими, что также не доставляло удовольствия. Впрочем, чуть позже я все же подобрал ключ к передвижению в толпе и уже сам выбирал направление. Так что до первого пункта назначения, лыков банка, я добрался уже успокоившимся и даже в какой-то степени расслабленным. Помещение банка оказалось небольшим, имелось десяток приемных окошек, несколько рядов кресел и два дивана. И даже несмотря на довольно раннее время, часть мест уже была занята посетителями, терпеливо дожидающимися приглашения. Выждав крохотную очередь и увидев номер на экране, соответствующий номеру моего талона, двинулся к одному из окошек, за которым сидел оператор. «Доброе утро!» — я постучал пальцем по пластику, стилизованному под дерево, привлекая к себе внимание. Девушка в белой блузке и темно синем шарфе вздрогнула и с заметным трудом сфокусировала на мне взгляд. «Добрый день! Чего желаете?» Уже более расслабленно спросила девушка, а ее стандартная улыбка стала чуточку искренней. «Деньги хочу положить на счет». Я потянулся к внутреннему карману и даже успел нащупать увесистую пачку. Однако ощущение опасности неприятно кольнуло под лопаткой. А спустя мгновение в нескольких метрах от меня пролетела и разбилась ярко-оранжевым ковром на стене огненной стрела. «Это ограбление! Всем оставаться на месте! Не делайте глупостей, никто не пострадает!» Одновременно с этим Данельзе избитым шаблоном, который я еще в моей прошлой жизни слышал и даже, каюсь, пару раз использовал, прозвучали выстрелы. «Вам бы к стене отойти и руки поднять!» — негромко посоветовал я девушке, но, судя по всему, фокус ее внимания уже сместился с меня, и моих слов молодая особа уже не услышала. Обернувшись, заметил, что возмутителей спокойствия оказалось трое. Все мужчины в обычной повседневной одежде и при оружии. Естественно, лицо каждого из них было скрыто за масками с изображением милых зверюшек. Собственно, в развернувшемся представлении участвовали Заяц, Лис и Кот. «Все в этот угол! Быстрее, быстрее!» Тем временем выкрикивающий команды Заяц опустил пистолет, из которого зачем-то раза три продырявил потолок, и руками принялся указывать, куда именно невольным участникам шоу нужно переместиться. «Вы чего встали? На выход быстро!» присоединился к коллеге Лис, швырнув очередную стрелу в стойку, тем самым превращая ее в небольшой, отвратительно чадящий костер. Операторы, поняв, что столь хрупкая преграда защитой не является, гуськом стали выбираться в зал, присоединяясь к заложникам. Впрочем, я прекрасно видел, что особо ушлые работницы успели ускользнуть в подсобное помещение. Да и наверняка местная охрана через камеры, натыканные под потолком, видела, что происходит, и уже вовсю названивает полиции. На что рассчитывает этот зоопарк, я даже не представляю. На меня налетчики внимания не обратили. Впрочем, как и остальные присутствующие так что я тихонько отправился в противоположную часть зала и присел за кулером для воды. Отведение взгляда — это, конечно, хорошо, но от шальной пули или какой-нибудь случайной молнии не спасет. А учитывая, что среди грабителей как минимум один маг, разбираться с проблемами приедет необычный спецназ. Хотя, учитывая, что это частный банк, принадлежащий конкретному роду, то вполне стоит ожидать появления родовой гвардии. «Ты со мной!» Пока лис пугал заложников огнем в руке, а кот дежурил у закрытой двери, предварительно опустив жалюзи на окнах, Заяц схватил одну из работниц. Судя по Бейджику, который я с трудом разглядел, это была местная начальница, неосмотрительно покинувшая свой кабинет. Дотащив слабо упирающуюся сотрудницу банка до стоек, налетчик приказал ей открывать ящики, где хранились деньги. Женщина пыталась что-то возразить, однако сильная оплеуха тотчас заставила ее замолчать. А вот кулак зайца обволокла хрустальная пленка льда. Последние остатки самообладания покинули несчастную, и она, достав ключ, принялась вскрывать ящики. «Заяц, быстрее, скоро нагрянут!» Отвлекшись от наблюдения за улицей, крикнул кот. «Время, заяц, время!» «Завались, котяра! Смотри и не отвлекайся!» Неожиданно зло рявкнул на усатого лис. «Ты сказал, что здесь никого не будет, а тут полный банк людей!» «Так мне сказали же!» «Оба заткнулись!» — прорал заяц, после чего толкнул пленницу. «А ты быстрее ручками шевели, иначе не доживешь, да...» «Едут! Сука, я мигалки слышу! Едут! Не успели!» Замиукал, то есть взвыл кот, отпрыгивая от окна. Среди заложников тут же послышался довольный шепот, однако лис пустил волну пламени над их головами, и звуки радостно сменились возгласами ужаса. Успокоились все, гаркнул заяц, бросая одну набитую под завязку сумку и суя в руки пленницы другую. И так было понятно, что уже не успеваем. Но лезть к нам сюда, пока никто не будет. «Вначале переговорщик зашлет, и то не сразу». Собственно, так и произошло. Пока полиция совместно с родовой гвардией, как я мог судить со слов продолжавшего вести наблюдение кота, оцепляла улицу перед банком и пыталась докричаться до налетчиков, те успели набить деньгами аж шесть сумок и даже выставить живой щит перед окнами на случай, если снайпер на крыше засел. И лишь после этого к налетчикам вышел переговорщик. До меня доносились обрывки разговора, и каждый раз я все больше и больше напрягался. Нет, представитель полиции свою работу выполнял хорошо, приводил веские доводы, указывал на недостатки в требованиях грабителей, но представители животного мира никаких возражений слышать не хотели, и на каждую разумную фразу выкрикивали лишь угрозы. И если поначалу мне казалось, что эта троица имела хоть какой-то план, то, исходя из услышанного, становилось понятно, что это просто понаехавшие маги-недоучки. Бывают такие. Дар у них просыпается поздно, а на нормальное обучение ни денег, ни мозгов. Но при этом начинают считать себя выше остальных. Однако больше всего мне не понравилась идея, предложенная зайцем-товарищем. После того, как переговорщик убыл, чтобы обсудить требования бандитов с начальством. Но, не особо понимая всю глупость придуманного им, Ушастый предложил развить идею с заложниками. Мол, если они, налетчики, окружат себя пленниками, то без проблем смогут добраться до требуемого транспорта, сесть в него и, прикрываясь мирными людьми, уехать. Само собой, что никто этого им сделать не даст. Если ублюдкам и позволят сесть в машину, в чем я лично сомневался, то на ней они точно не уедут. Проблема была в другом. Так или иначе, кто-то из заложников определенно пострадает, либо во время захвата, либо по собственной глупости. Даже сейчас было видно, что многие из заложников с трудом держат себя в руках. И гарантий того, что они сдержатся и не побегут, едва заметят намек на спасение, не было никаких а это непременно повлечет за собой чью-то смерть, и, скорее всего, не одну. Для меня это было вполне очевидно. Но, к сожалению, только для меня, до тех олухов в масках это не доходило. Так что, поняв, что возможность бескровного разрешения текущей ситуации начинает постепенно улетучиваться, налил себе в стаканчик воды и осушил его за пару глотков. После чего... Выбросив использованную тару в мусорку, медленно направился в сторону переругивающихся налетчиков, по пути сделав небольшой крюк. «Да я тебе говорю, по три тела на каждого хватит», — уверенно произнес кот. «Сцепим их друг с другом, а сами в центре встанем. Ну и снесет тебе снайпер твою тупую башку. Тебя-то не жалко, но сумки мы потеряем», — усмехнулся лис, бросая жадный взгляд на одну из пленниц, стоящую неподалеку от кучковавшихся грабителей. Кстати, та самая девушка, к которой я подошел в начале всей этой катавасии. Так пускай пленники и несут. В сучимом в руки баула пусть напрягаются. Кот посмотрел на молчащего зайца. Троих точно не хватит. Случись что? Что именно могло случиться, ушастый сообщить своим подельникам не успел, хотя очень хотел, если судить по брызгам крови из перерезанного горла. Осколок пластика, некогда отделявшего операциониста от посетителей, я оставил в шее зайца, моментально перетекая за спину коту, начавшему поднимать пистолет. Его глаза уже успели заметить меня, однако мозг поступившую информацию до конца не обработал. Так что, очутившись за спиной мужчины, я перехватил его руку с оружием и довел его до кошачьей головы. Грянул выстрел, и в то же мгновение зал банка заполнился женским визгом, который, впрочем, не помешал мне сделать еще два выстрела до того, как мертвое тело кота вместе с пистолетом не рухнуло на пол. С лисом, чьи руки успели окутаться пламенем, я выпендриваться не стал и обе пули направил в туловище. «Не попади я в голову мага», была высока вероятность, что он успеет сделать что-нибудь неприятное. Да и нельзя было исключать, что пролетевшая мимо него пуля могла угодить в кого-нибудь из заложников. Так что вместо одного дополнительного отверстия в теле Лис теперь щеголял двумя. И, судя по предсмертным хрипам, он вот-вот должен был присоединиться к напарникам. Не скажу, что доволен проделанным, ибо пришлось работать руками, а не головой и языком. Однако, учитывая нехватку времени, и итоговый результат сойдет. Дальнейшие события развивались по вполне предсказуемому принципу. Бывшие заложники, не успевшие до конца осознать произошедшее, продолжали голосить. С улицы доносился нарастающий шум, а я, не спеша, стянул с себя пиджак с галстуком и направился к ближайшему диванчику. В этом банке меня сегодня определенно не обслужат. Однако уходить было точно рано. Следующие полтора часа превратились в нескончаемый поток вопросов. Вначале от сотрудников полиции, а потом и от представителей рода Лыковых. И вопросы у них были абсолютно идентичные, начиная от кто вы собственно такой и заканчивая почему не вмешались раньше. И на все эти будто бы написанные под копирку вопросы приходилось отвечать. Первым по причине, они же представители закона, а вторым Мои деньги лежат в их банке. Но так или иначе, обе стороны удовлетворились моими объяснениями, сводившимися к тому, что, во-первых, начале я надеялся, что доблестные полиции или гвардии сами разберутся, а во-вторых, проклятие я не накладывал по причине того, что были опасения, что маги смогут им сопротивляться, и тем самым я привлеку к себе абсолютно ненужное внимание». После составления очередного протокола и просьбы оставаться на связи, я, наконец, оказался свободен. Правда, деньги на счет действительно положить не смог, что несколько огорчало. Впрочем, день только начинался, и у меня еще было предостаточно времени, чтобы выполнить это важное дело. Главное, чтобы в другом месте какие-нибудь клоуны не объявились.